Номер 6. Апрель 1820 года. Чувствуя драйв, кураж и нерастраченные силы Александр Сергеевич совершает первое одиночное пикетирование в России. Наш будущий национальный гений ходит между первыми рядами кресел с портретом парижского рабочего Пьера Лувеля, который полтора месяца назад убил наследного герцога Берийского из Бурбонов на выходе из Парижского театра. Рабочий дал герцогу досмотреть оперу, получить эстетическое наслаждение и только потом уже заколол его шилом. Что нашлось в мастерской на выходе, то и взял, тем и заколол. И мало того, что Пушкин, прохаживаясь портретом этого террориста вдоль кресел, сделать литографию любого портрета было совсем непросто. Это мы сегодня можем распечатать за полминуты любую картинку из интернета. А тогда... Еще и написал от руки на портрете «Урок царям». Можно только догадываться, что было бы нашему национальному гению за пикетирование с портретом лувеля в иные времена. Этот эпизод вкупе с эпиграммой на Александра Стурдзу переполнил чашу терпения бдительных граждан, следивших за общественным порядком. А теперь от перформансов в портере Большого театра перейдем к знаковым художественным переодеваниям и эффектным театральным жестам Александра Сергеевича.